Шествуя, слово к царю обратил Мерион Быстроногий. Где, ты калит, помышляешь вступить в толпу боевую? В правом конце, в середине ль великого нашего войска или на левом? Там, как я думаю, более чем инде в битве помощной нуждается рать кудреглавых Данаев. Молову сыну,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 Длинных, убийственных, частых, как лес. Ослеплял у воителя очи Медный блеск шишаков, Как огонь над головами горящих, Панцирев, вновь уясненных, И круглых щитов лучезарных, Воинов к бою сходящихся. Подлинно был бы бесстрашен, Кто веселился б, бой сей, смотря, и душой не содрогся.